Глава восьмая. Каким ветром их принесло? Катя. Войдя в дом, Катя втянула носом головокружительный запах томатного соуса, поставила на пол пакет с продуктами и, придерживаясь за стену, принялась снимать кроссовки. «Ммм, и чем это так вкусненько пахнет?» — с улыбкой произнесла она, а в ответ услышала из кухни оглушительный грохот. Вбежав туда в одной кроссовке, с ужасом наблюдала, как Дамир и Андреа, вцепившись друг в друга, перемещались по кухне, сметая все на своем пути. «Прекратите!» – испуганно взвизгнула Катя, и в следующую секунду Дамир приложил Андреа спиной к столу, с которого полетели тарелки. «Отпусти его, Дамир! Перестаньте!» К ее ногам прилетели осколки и нарезанные овощи, а по кухне прокатилось рычание Дамира. «Проваливай в свою Италию, если не хочешь, чтобы я сломал твой хребет!» если только вместе искать ей прохрипел андрея и нащупав на столе вилку, выставила ее перед лицом дамира отпусти меня или я сделаю тебе очень больно. катя дрожащей рукой достала из сумки мобильника быстро дыша уставилась на Дамира отпусти его или я вызову полицию От волнения у нее снова затянуло низ живота болезненно поморщившись она положила руку на живот и сдавленным голосом выдавила: Ты точно доведешь меня до больницы. Дамир резко отпустил Андрея и, подойдя к Кате, с тревогой заглянул в лицо. «Тебе плохо? Кать, что с тобой?» Он быстро схватил графин, плеснул в стакан воды и подал его ей. «Выпей». Проигнорировав стакан, Катя подняла на него взгляд полной ненависти. «Что ты здесь устроил?» Прошипела она багровее от ярости. «Кто отдал тебе право обращаться так с моим гостем?» Катя, собирайся, я увезу тебя из этого дома!» Растирая покрасневшую шею, заявил Андреа, затем отряхнул рубашку и, смело посмотрев на Дамира, вздернул подбородок. «Так и зная, она ни дня не останется с тобой под одной крышей. Заткнись!» Приказал ему Дамир и устремил обеспокоенный взгляд на Катин живот. «Ты в порядке? Ничего не болит?» «Как я могу быть в порядке, когда ты доставляешь мне одни проблемы?» Катя со злостью оттолкнула его, обвела взглядом сыпанный осколками и поджала губы. «Что ты наделал?» Прошептала она почему ты думаешь что тебе можно изменять мне врываться в мой дом бить лицо моим друзьям чего ты добиваешься дрожащим голосом вымолвила она и из ее глаз вырвались слезы ты вообще хочешь чтобы я выносила нашего ребенка Катя, разве это твой послышался удивленный голос андрея но она не дала ему продолжить я же попросила тебя оставить меня в покое громко всхлипнула она просила не испытывать меня просила не приезжать я я привез ольгу Перебил Дамир и кивнул в сторону коридора. Она ждет в машине. Зачем? Нервно усмехнулась Катя и, вытерев рукавом слезы, всплеснула руками. Ты привез ее, чтобы она подтвердила твою версию? Чтобы озвучила мне тот бред, который ты писал мне в СМС? Думаешь, я поверю, что эти трусы ветром принесло на балкон твоей квартиры? Да я даже не стала дочитывать это сообщение, потому что прекрасно знаю, что тебе больше нечего было придумать. Она правда нашла их на балконе? Повысил голос Дамир. «Тогда почему она так испугалась? Почему стала прятать их от меня? Почему прямо не сказала, что нашла на балконе трусы?» «Екатерина, я прошу прощения». Раздался из коридора робкий голос, и в следующую секунду в кухню вошла Ольга. «Просто дверь была открыта, и я слышала ваш крик». Женщина прижала руку к груди и виновато посмотрела на Катю. «Я правда нашла их на балконе, и, подумав, что это ваши, принесла в комнату». Опустила она взгляд. «Но...» «Но вы разговаривали со мной в таком тоне, что...» — замялась Ольга. «В общем, я подумала, что вы в чем то подозреваете Дамира Ренатовича». И женщина посмотрела на Дамира и, рабея от его свирепого взгляда, вжала голову в плечи. «Дамир Ренатович, я еще раз прошу прощения, что посмела так о вас подумать». Виновато проговорила она. «Решила, что это белье, ну, какой-нибудь вашей знакомой и растерялась, когда поняла, что выложила его на видное место». А потом понадеялась, что Екатерина ничего не увидела и спрятала. Переведя взгляд на Катю, она с досадой добавила. «Я не хотела, чтобы вы нервничали. Вы же все таки в положении». «То есть эти трусы прилетели с другого балкона?» С иронией уточнила Катя и, скрестив руки на груди, подняла взгляд на Дамира. «Ты так и будешь выставлять меня дурой в глазах окружающих? Или, может, пора уже сказать правду?» По кухне прокатился недовольный вздох Андрея. Если я все правильно понял, то Искать и сейчас пытаются сделать идиотку? Покачал он головой и, подойдя к Ольге, обвел ее брезгливым взглядом. Сеньора, я понятия не имею, сколько вам заплатили за этот концерт. Но Катя не глупая. Твоего мнения никто не спрашивал. Бросил ему Дамир и, передернув скулами, впился в Катю взглядом, от которого под кожей пробежал ток. Снова не хочешь верить? Снова думаешь, что я всех купил? Что ж, ладно. Он выпрямился, загородив своей фигурой половину кухни и, сунув руки в карманы темных брюк, разочарованно усмехнулся. Видимо, тебе нравится думать, что я спал там с твоей сестрой. Нравится трепать себе нервы из-за моей измены, нравится страдать, нравится жить здесь, обвел взглядом кухню. Я пытаюсь все разрулить, Кать. Пытаюсь доказать тебе, что у меня не было отношений с другими женщинами, и что я люблю только тебя и нашего будущего ребенка, но ты даже слушать не хочешь. Он кивнул Ольге в сторону выхода. Подождите меня в машине, велел ей и покосился на Андрея. Ты тоже оставь нас. Я никуда не. Андрея, обратилась к нему Катя. Все хорошо, дай нам пару минут, ладно? Когда они остались один на один, Дамир кивнул на вазу с цветами и передернув грудными мышцами прищурился. Какого чёрта он здесь делает? Готовит ужин, дарит тебе цветы? Это как вообще понимать? «Получается, пока я просматриваю видео, с камеры, ищу твою сестру, которая словно провалилась сквозь землю, и пытаюсь понять, откуда взялись в моей квартире чертовы трусы? Тебе тут устраивают романтические ужины?» «Андрея мой друг, и тебе прекрасно об этом известно», — пожала плечами Катя и равнодушно хмыкнула. «Должен же хоть кто-то доставлять мне радость, верно?» «Так, может, махнешь с ним в Италию?» — развел руками Дамир. «Может», — снова пожала плечами Катя. «Меня здесь больше ничего не держит». «Надеюсь, в тебе сейчас говорят гормоны, а не...» Он не продолжил. Усмехнулся чему-то своему и устало растер заросшую щеку. «А не что, прости?» — прищурилась Катя. «Не возраст? Ты ведь это хотел сказать? Но если ты считаешь меня глупой и слишком молодой, то зачем женился на мне? Нашел бы себе подстать старше лет на 10, взрослую, мудрую, умную. Может, она будет прощать тебе измены, а?» «Может, благодаря своей мудрости потерпит, что ты спишь с ее сестрой?» «Что ты крутишь, как пластинку? Измена, измена. Ты видела эту измену? Ты лично застала меня со своей сестрой? Я видела ее живот. Или у нее там мячик резиновый? Я тоже видел ее живот. Но вот как сделал ей этот живот, не помню. И теперь я сильно сомневаюсь, что у нас с ней вообще что-то было. Я уже понял, что твоя сестра метит на твое место, и она из тех людей, кто прет на пролом к своей цели» поэтому она запросто могла залететь от кого-нибудь другого и выдать этого ребенка за моего. Бац, и Дана убила двух зайцев, отодвинула сестру от мужа и родила наследника владельцу целого состояния. Ты об этом не думала? Нет, потому что до сегодняшнего дня ты не отрицал, что вы с ней спали. Напомнила Катя. Не отрицал, но говорил, что не помню ту ночь. А все ее выдумки про любовь и про то, что у нас были долгие отношения, еще раз доказывают, что она хочет избавиться от тебя и занять твое место. «Ну, допустим, трусы ветром принесло, а Дана все выдумала», – покачала головой Катя. «Как я должна поступить? Поверить тебе на слово и вернуться домой?» «Да, я хочу, чтобы ты была рядом. Чтобы мы вместе разыскали твою сестру, и чтобы у нас наконец-то состоялся разговор втроём. А когда она родит, мы сразу проведем ДНК-экспертизу, и тогда все встанет на свои места. Я точно останусь здесь, и это не обсуждается. Мне тут спокойно, я не одна, и...» «И итальянцы приезжают!» В голосе Дамира почувствовалась ревность, он снова посмотрел на цветы. Я понимаю, что он твой давний друг, но ужин для двоих это уже слишком. Ты замужем, если забыла. Я в процессе развода, если ты забыл. Ты заберешь заявление. Прозвучало как приказ, но дальше он заговорил мягче: Ты узнаешь правду и заберешь его, малыш. И вернешься домой. Добавил он едва слышно и, наклонив голову к ее лицу, устремил взгляд на плотно сжатые губы. Прошу, поехали домой! Доверься мне сейчас и вскоре поймешь, что все сделала правильно, сказал он, касаясь ладонью ее лица. Ты не представляешь, как мне тебя не хватает, и как сильно я соскучился по тебе. От этих слов внутри все переворачивалось. Любимый мужчина, которого долго не видела, сейчас стоял так близко, что на лице чувствовалось его дыхание. Запах его одеколона, голос, касание, пристальный взгляд, все это начинало сводить с ума. В этот момент Кате безумно захотелось избавиться от самого дурацкого органа в теле, вырвать наивное девичье сердце, которое начинало учащенно биться из-за его присутствия и которое зачастую подталкивало ее свить гнездо из его рубашек и рыдая лежать в нем до тех пор, пока в организме не закончится резерв слез. «Думай, холодной головой!» – приказала она себе и, подняв голову, заметила, как его скучающий взгляд блуждал по ее лицу. «Я никогда тебя не обманывал», – прошептал Дамир. Подумай обо всем как следует и прими правильное решение. «Здесь что, прошла война?» Послышался в дверях голос Катиного брата. Олег приобнял Катю, затем поздоровался с Дамиром и, широко улыбнувшись, посмотрел на обоих по очереди. «В гости приехали?» «Нет». Недовольно глядя на него буркнула Катя. «Даже твоя жена знает, что я три недели живу здесь. Но ты, как обычно, не в курсе». «А Дамир уже уезжает». Посмотрела она на него и кивнула на дверь.